И не потому ли, что я принял свою судьбу, позволил высшей силе вести и направлять меня, я заметил, что Заир мало-помалу теряет накал. Мне стоило теперь лишь вскрыть конверт, прочесть адрес и позвонить в дверь Эстер. Но знаки указывали, что время для этого еще не пришло. Если Эстера в самом деле так важна для меня, если она все еще меня любит, а Михаил утверждал, что любит, то зачем форсировать ситуацию, которая приведет меня к совершению тех же самых ошибок, что уже были совершены когда-то? Как избежать их повторения? Теперь, когда я лучше знаю себя, и происшедшие во мне перемены, и то, что вызвало эту выбоину на дороге, прежде даровавшей одну только радость. Но разве этого достаточно? Нет, нужно еще узнать, кем была Эстер, и через какие преображения прошла она за то время, что мы вместе но разве достаточно ответить лишь на два эти вопроса нет есть еще и третий почему нас свела судьба времени у меня в больничной палате было в избытке и я новыми глазами взглянул на свою жизнь я всегда искал приключений и всегда хотел надежности хоть и знал что одно с другим сочетается плохо ни на миг не сомневаясь в своей любви к эстер я легко влюблялся в других и всего лишь потому что нет на свете игры увлекательней чем обольщение Проявлял ли я, обнаруживал ли свою любовь? Может быть, но недолго, не всегда. А почему? Потому что считал, в этом нет необходимости. Она и так должна знать о ней и не на миг не сомневаться в моих чувствах. Помню, как много лет назад кто-то спросил меня, было ли что-то общее у моих возлюбленных. Ответ последовал незамедлительно. Я. И осознав это, я увидел, сколько же времени было убито на поиске нужного человека. Женщины менялись, я оставался прежним и не замечал того, что нас сближало. У меня было много возлюбленных, но я всегда ждал нужного мне человека. Я подчинял и подчинялся, и отношения распадались. Но тут появилась Эстер, и картина переменилась полностью. Я думал о своей бывшей жене с нежностью. Миновало то время, когда я с упорством одержимого мечтал найти ее, узнать, почему она исчезла без объяснений. Хотя время раздирать и время сшивать было настоящим исследованием моего последнего супружества, эта книга все же и прежде всего свидетельствовала о том, что я способен любить и переживать потерю. Эстер заслуживала чего-то лучшего, нежели слова. Но даже и слова, простые слова так и не были произнесены за все то время, что мы были вместе. Всегда нужно знать, когда заканчивается очередной этап твоей жизни. Замыкается круг, закрывается дверь, завершается глава. Неважно, как ты это назовешь, важно оставить в прошлом то, что уже принадлежит прошлому. Постепенно я начинаю понимать, что уже не смогу вернуться назад и сделать мир вокруг меня таким, как он был когда-то. И эти два года, прежде представлявшиеся мне нескончаемой пыткой, теперь проявляют свой подлинный смысл.